Жизнь как выбор. Обычно понятие творчества относят к небольшому числу занятий человека, к так называемым творческим профессиям: писатель, художник, учёный и так далее. Во всех остальных занятиях предполагается в лучшем случае элемент творчества. Однако творчество есть ни что иное, как высший вид проявления свободы воли, и в этом смысле свойственно человеку в любой ситуации выбора. Творчество есть постоянное занятие всех людей. Все они живут то есть проявляя свободу воли, творят свою судьбу. Вся разница в том, сколь часто, как и по каким поводам производится выбор. Жизнь человека в основном состоит из рутинных, многократно повторяющихся одинаковых процессов: чистка зубов, поездка на работу и тому подобное. Человек совершает такие рутинные действия, может даже не включать в них работу сознания, что конечно экономит ему умственные усилия. Однако в это время он не живёт, а существует. подобному механизму. Жизнь как творчество происходит тогда, когда человек прокладывает новые пути, учится, выбирает. Учиться и совершать выбор для человека трудно, неприятно и нередко ведёт к стрессам. Это известно давно. Однако даже для того, чтобы просто поддерживать существование и учиться и выбирать, в какой-то мере необходимо. Можно, конечно, стремиться максимально свести всю свою жизнь к рутинным действиям. Это путь обломова. Для него, однако, требуется определённая материальная обеспеченность. И поскольку для нас этот путь недоступен, попытаемся разобраться в том, почему же выбирать так трудно и неприятно. Неприятно, потому что трудно. Но не только поэтому. Неприятно заключается ещё и в том, что человек ощущает ответственность за свой выбор и при этом неуверенность в нём. Каков же выход? Надо переложить тяжесть решения на других. Можно на близких, но лучше на Бога. Голос Бога звучит, как известно, в нашей душе, и мы прислушиваемся к внутренним голосам. Но овы, их несколько, каждый взволнованно говорит что-то своё, а одного, того самого, спокойного, тихого и уверенного голоса, который скажет как надо, не слышно. И ничего удивительного в этом нет. Не имея привычки внимательно слушать внутренние голоса, как же разобраться в их хоре? Заставить замолчать громкие и лживые и услышать настоящий голос Бога? Если мы хотим научиться слышать голос Бога, мы можем научиться слышать его всегда во всех ситуациях выбора. Например, куда ехать в отпуск. Надо только помнить, что Бог воспринимает каждый наш выбор в рамках судьбы всего мира. Каждый наш поступок есть штрих в картине мира и, соответственно, увеличивает или уменьшает её гармонию. А чтобы это понять, следует отойти от той детали общей картины, которая представляет собой данный эпизод вашей жизни. и взглянуть на картину в целом качество деталей и штриха будет виднее тут следует заметить что логика утверждения что было то быльем поросло и добрые дела заглаживают дурные поступки не соответствует действительности гармоничность мира следует понимать в динамике а не в статике то есть мир следует рассматривать как процесс и не судить о нём по его конечному состоянию Человек должен стремиться сделать тут максимум, на который он способен при данном духовном росте, а его более низкие проявления ничем не могут быть заглажены и всегда остаются пачкать картину мира.